Четвёртое полнолуние апреля. Луна семени, луна пробуждения, заячья луна, ветренная луна, Боярышниковая луна. Это период между острой и бельтайном а значит идеальное время для поддержки своих планов развития и процветания. Это период, когда могут зародиться новые отношения или расцвести текущие. С пробуждением весны в себя приходит внешний и внутренний мир. В это время прекрасно работает магия, направленная на рост и укрепление чего бы то ни было. И в этот избат можно сделать ведьмину бутыль, которая поможет найти новые возможности в желаемом направлении. Вам понадобятся бусины цветов, которые соответствуют вашей цели. Маленькая бутылочка с пробкой. Восковая свеча, крепление к пробке, ввинчивающийся крючок и кожаный шнурок. Основной цвет, отвечающий за фундаментальность вашего желания, засыпается в баночку первым. Вторым слоем идут бусины цвета, отвечающего за уровень страсти, сила вашего желания. В третий слой засыпается цвет, относящийся к помощи и защите желания. Последний верхний слой – бусины цвета, который ассоциируется у вас с вдохновением. Заполненную бутылочку закрывают пробкой, в которую ввинчен крючок для шнурка, затем заливают небольшим количеством растопленного воска, желательно не окрашенного, и продевают шнурок. Такую бутылочку можно носить открыто, никто не поймет, что это, а как аксессуар она смотрится необычно и красиво. Рассказывает Виктория Лим. Мне нравится делать такие бутылочки под разные задачи. Например, одной своей подруге я подарила бутылочку для открытия дорог во время путешествий, и в каждую свою поездку она надевает амулет. За длительное время бусины смешались, но от этого бутылочка даже интереснее стала смотреться, а на ее рабочих способностях это никак не отразилось. Между прочим, для таких амулетов я беру бусины без отверстий. Они достаточно мелкие и идеально подходят для небольшого амулета на шею.